Афганистан, Кабул, 21 сентября 1978 года Ночь я провёл тяжело, снилась Наташа, живая. Почему-то она всегда мне снилась живая, но это было ещё страшнее, потому что я знал, что произойдёт дальше, и не мог этого предотвратить. Проснувшись, я даже сначала не понял, где я и что происходит. Заполошно огляделся, понял. Афганистан. Кабул. С минарета уже неслись азаны, добавляя колорита в этот древний наполовину и сейчас средневековый город. В горле пересохло, сухой, как наждачная бумага, язык, казалось, не помещался во рту. Шлёпая босыми ногами по холодному полу, прошёл на кухню, взял с плитки давно остывший чайник, с наслаждением высосал всю оставшуюся в нём воду прямо из горла. Немного полегчало, хотя настроение оставалось не приведи Аллах. «Еды дома я, конечно же, не приготовил, а дукан — лавка, примечание автора — Не ходил давно, и в холодильнике у меня мышь повесилась, так что я дома обычно не готовил. Обходился консервами, но сейчас не было и их. Да какие консервы? Лепёшки чёрствой в доме не было. Решил позавтракать в министерстве в столовой, если будет время. Вчера работа не сделана, значит, сегодня придётся работать и вчерашние плёнки, и позавчерашние. С этой мыслью я оделся и спустился вниз, ждать, пока выйдет Михеев. Беспокоиться я начал через полчаса. Время шло, и на работу я уже опаздывал. Андрей Леонидович тоже, чего за ним никогда не водилось. Поднялся к квартире Михеева, пристушился, ни звука. Постучал, тишина. Еще постучал, затем еще и еще. Без толка. «Вот тут я начал беспокоиться серьезно. Такого до сих пор не случалось. Он что, ушел куда-то ночью и не вернулся до сих пор? А почему тогда машина на стоянке у дома стоит? Пешком идти, идиотизм полный!» Спустился на первый этаж, где проживал советник-артиллерист Горденко. Мужик рукастый. Для советнического аппарата он был мастером на все руки. Мог починить замок, машину, кухонную плитку, магнитофон, даже телевизор, если нужно будет. В том числе и импортные. Расплачивались с ним обычно выпивкой. «Владимир Потапович!» Я постучал в дверь. Советник появился буквально через несколько секунд, уже одетый, тоже собирался на работу. «Сергей, тебе чего?» «Михеев не отвечает, на работу пора ехать, а дверь на замке, машина внизу, на стук не отвечает». «Загулял, может быть, головушка с будуна болит», — ляпнул Горденко, но тут же сам понял, что сказал глупость, за Михеевым такого не водилось. «Дверь вскрыть бы». «Вскрыть?» Задумчиво пробормотал Владимир Потапыч. «А на скандал не нарвёмся? Дверь-то вскрывая. Не нарвёмся. Я же с Андреем Леонидовичем работаю. Если что, беру всё на себя». «Ох, головушка моя бедовая!» — сокрушённо проговорил Горденко. «Жди, сейчас инструмент прихвачу». Замок оказался простым, с обычным язычком на пружине. Сложных замков на дверях ни у кого не было, потому что в городок советников просто так было не попасть. Он охранялся, да и брать у советников в квартирах было особенно нечего. Горденко склонился над замком и почти сразу же удовлетворенно хмыкнул. На вскрытие замка у него ушло меньше двадцати секунд. «Готово!» Дверь открылась. Горденко хотел зайти первым, но я придержал его за рукав. Сам шагнул в полутемную прихожую, и тут почувствовал слабый запах. Слабый, но хорошо, даже слишком хорошо знакомый. Стойте здесь, Владимир Потапович! Михеева мы нашли на кухне. Он навлился на кухонный стол. Рука безжизненно свисала почти до пола. На полу Валялся пистолет. «Назад!» Во мне сразу включился следователь. Я загородил проход на кухню. Я не знал, кто и как будет расследовать это все, но знал, что самое главное – не затоптать улики. Поэтому до приезда следователя на кухню заходить нельзя. «Там же… он же живой еще может быть!» «Он мертвый, и ему ничем не помочь. Звоните в посольство, живо!» «Живо, ёб, вашу мать!» Последние слова я буквально прокричал, стараясь вывести горденко из оцепенения, и мне это удалось. Он мелко-мелко закивал и бросился вниз в квартиру к телефону. Я пошел следом, закрыл дверь и набросил цепочку. Что произошло, я не мог понять, не знал даже самоубийство, это или убийство, или вообще несчастный случай». Но знал самое главное. Нужно обыскать квартиру первым и изъять возможные компрометирующие материалы, какие именно я не знал, но подозревал, что Михеев в Афганистане не просто штаны просиживал, а то, что он работал на генерала Горина». В любом случае, времени у меня было максимум 10 минут. В нормальной советской квартире, где хозяева не выбрасывают даже ненужные и старые вещи, этого времени не хватило бы, чтобы проверить и одну комнату, но здесь проще. Голые стены и почти нет вещей. Комната почти пустая. Надел на руку полиэтиленовый пакет, прощупал косяк вверх двери. Что я искал, не знал сам. Документы, кассету с записью, что-то еще. Диван, стулья. Но в стульях уже явно не могло быть. Простучал пол в нескольких местах. Бестолку. Спальня, кровать, телевизор, шкаф, одежда, карманы пусто. Бесполезно. Туалет, сливной бачок, пространство под ванной. Ничего, да что за... Собрался идти на кухню, и тут услышал стук в дверь. Черт, кухню уже не проверить. Ладно, все, что смог, сделал. Если не открою, навлеку на себя подозрение. Стащил с руки пакет и спрятал в карман. Прошел в прихожую, открыл дверь. За дверью была целая делегация. С посольства явно еще не приехали, но все, кто был в его доме на этот момент, приперлись сюда, Информация о ЧП, о убийстве советника в стране пребывания, это самое настоящее ЧП, о котором надо докладывать в Москву, разлетелась, подумав, в мгновение ока. Я буквально грудью встал на пути делегации, пытающейся прорваться в квартиру. «Не пущу! Там улики! Топтаться нельзя!» «Ты-то откуда знаешь?» – огрызнулся советник со смешной фамилией Михальчик, по званию аж подполковник раздосадованный тем, что какой-то капитанишка не пускает его в квартиру. «Ты не слишком много на себя берешь, а?» «Не слишком», — грубо ответил я. «Забыли, где Андрей Леонидович работал. Если есть желание, вперед, творите, что хотите. Потом в Москве на вопросы отвечать будете». Упоминание о месте работы Андрея Леонидовича отрезвило горячие головы. «Пусть я был всего лишь капитаном», но говорил дельные вещи. Информация о работе Михеева в ГРУ, если и была секретом, то только для афганцев. Советская колония догадывалась обо всем. Вообще в нашей колонии шило в мешке было не утаить. Все знали и тех, кто работает на КГБ, и тех, кто работает на ГРУ. Давать показания в Москве никому не хотелось. После этого 10-е управление ГША. Управление, занимавшееся отправкой советских офицеров за границу в качестве военных советников, примечание автора, может ведь перестраховаться и отозвать из-за границы, и засунуть, командовать задрипанной частью в какой-нибудь Мухосранск. За право выехать за границу в качестве советника шла нешуточная борьба. Такие командировки были крайне прибыльными. Зарплата выше на порядок, часть зарплаты выдается чеками ВПТ». Чеки внешпосыл торга, по ним можно было купить товары по загранкаталогам и ввести в СССР, а там перепродать форцовщикам Чтобы представлять уровень зарплат советников, за пару лет можно было накосить на неслабую кооперативную квартиру, примечание автора «Институт». Часть вовсе перечисляется валютой на личный счет во внешэкономбанке. Многим не хватало и этого. В СССР скупали мелочевку типа кипятильников, которые там стоили копейки, а за границей на порядок больше и продавали. Лишаться командировки из-за глупости или любопытства не хотел никто. Поэтому мужики перестали ломиться в дверь и столпились на лестничной площадке. «Что делать-то будем?» – спросил, как бы ни к кому не обращаясь, Михальчик. Я тоже вышел на лестничную площадку, захлопнул за собой дверь, привалился к ней спиной. «В посольство позвонили?» «Позвонили, сейчас приедут», – за всех ответил Горденко. «Но тогда ждем, наше дело маленькое», – примеряющим тоном ответил я. Мужики внутренне согласились с тем, что я сказал. Запал у них уже прошел». И теперь единственной мыслью было, как не вляпаться. Кто-то уже спускался вниз по лестнице. Через 10 минут прибыли из посольства. Первым по лестнице поднялся сам посол Александр Михайлович Пузанов, опытный дипработник, занимавший свой пост уже несколько лет. За ним шел офицер безопасности посольства. Главный военный советник почему-то не прибыл. Видимо, был занят или не успели сообщить. «Что, у кого-то работы нет?» – громко спросил Пузанов, поднявшись на этаж. Любопытствующие начали расходиться. «Кто обнаружил тело?» – спросил офицер безопасности, которую я видел в посольстве один раз, когда там был, но лично знаком не был. «Я, капитан Белов Сергей Владимирович, я вместе с Андреем Леонидовичем работал». «Утром мы должны были ехать на работу на его машине. Жду, нет». Постучал, не отвечает. Пошел к Горденко. Вскрыли дверь, а там... Тело трогали? Нет, улики же можно уничтожить. «Опыт имеешь», – остро глянул на меня безопасник. «Ну и что теперь? Не признаваться же, что я бывший следователь генпрокуратуры, и опыт у меня более чем солидный. Книжки читал и фильмы смотрел», – пробурчал я. «Хорошо». Безопасник не стал выяснять дальше. «Надо в аппарат ГВС позвонить. Пусть представителя пришлют и местных привлечь. Хотя это их и не касается совсем. Тело где лежит?» «На кухне», – ответил я. «Если не нужен, я поеду. У меня работы много скопилось. Езжай. Если нужно будет, мы тебя отопросим». На работу я добрался вместе с Горденко. Он меня подбросил по дороге. В этот день на работе опоздали многие. Все то время, пока мы ехали до центра Кабула, я крутил ситуацию в голове. Искал ответы на вопросы, а их была масса, и не находил. Что произошло? Версий может быть три. Несчастный случай при обращении с оружием. Самое бредовое. Не тот человек, Андрей Леонидович, был, чтобы по-дурацки что-то делать с неразряженным оружием и выстрелить самому в себя. Совсем не тот. Да и пьяным он не был. Или был. Вторая версия самоубийства. С чего? Вот так вот взял и застрелился. Такого не бывает. Должны быть основания, причем веские, чтобы пристать к голове ствол табельного оружия и спустить курок. Да, вчера он был каким-то не таким, подавленным немного, странным. Ну и что? Это не повод, чтобы ночью покончить с собой. Ещё неизвестно, чей пистолет лежал рядом, его или не его. Для простоты предположим, что его. Ведь при экспресс-обыске другого пистолета я не нашёл. Маловероятно и неправдоподобно, в общем. Третья версия убийства. Самая скверная по возможным последствиям. Ведь если есть убитый... Есть и убийца, и его надо выявить. «За что?» – самый главный вопрос. Больше половины убийств раскрывается, если удается правильно ответить на вопрос «за что?». В чем была причина? Кому Михеев мешал? Впервые я осознал и очень остро, что о деятельности Михеева в Афганистане практически ничего не знаю, Прибыл я сюда всего две недели назад и все рабочее время просиживал в кабинете в Министерстве обороны Афганистана. Занимался рутинной работой. Вчерашняя операция, на которой меня задействовал Михеев, стала для меня первой с ним и последней. Варианты мотива могли быть разные. Ограбление, самый бредовый из них. Хотели украсть валюту или вещи, сразу возникает много вопросов. Почему именно Михеев? Ведь он жил не на первом этаже. Почему залезли к нему? Как проникли в квартиру? Почему Андрей Леонидович не поднял шум, не попытался защищаться? Почему никто не слышал выстрела? Наконец! Почему полезли именно в охраняемый городок советников? Ведь украсть можно было и в любом другом месте. Намного проще. «Ограбили свои». «Это вообще ни в какие ворота не лезет. С чего кому-то из своих грабить и убивать Михеева? Не бандитская же малина, в конце концов. Тем более, что свои не могли не знать. В квартире брать практически нечего. Значит, если свои шли, то с одной целью – убить». Оставалось единственное предположение. Андрея Леонидовича убили из-за чего-то, связанного с его работой. И логично было бы предположить, что убили из-за той поездки к отелю «Интерконтиненталь». Что-то там произошло такое, что стало достаточным поводом для убийства. Что же там могло быть? За кем мы следили? Что делал в отеле «Михеев»? Кого привозила «Волга»? Что там делала машина совпосла? Что вообще происходит?» Внезапно мне в голову пришла одна мысль – простая и страшная. Помимо Андрея Леонидовича у отеля «Интерконтиненталь» был и я, и больше никого. Значит, я единственный свидетель того, что там происходило. И неважно, был я в отеле или не был, видел я что-то или нет. Самое главное – я там был вместе с Михеевым». И если Михеева убили из-за того, что произошло в отеле, значит, запросто могут убить и меня. — Эй, Сергей! — чужой локоть толкнулся в бок. — Приехали! Спишь, что ли? Я пришел в себя, огляделся. Мы стояли в самом центре Кабула. Через дорогу высилось здание Министерства обороны Афганистана. Приехали. — Извините, Владимир Потапыч, задумался. «Бывает, бывает. Тебе, наверное, отгул надо взять на сегодня», — участливо посоветовал Горденко. «За меня работу никто не сделает». Я открыл дверь, полез из машины. «Спасибо, Владимир Потапыч». добрось да брось!» Перешел дорогу, едва не попав под машину. Водитель тяжелого грузовика высунулся из окна, проорал что-то непечатное. Подошел к дверям министерства. Словно смотрю на себя со стороны. Вот я открыл дверь, вот я подошел на КПП. Зачем? От 112 пожалуйста. Зачем? Крыша точно едет. Охранник министерства недоуменно уставился на меня. Пришел с опозданием часа на три и ключи требует. Кабинет открыт давно. Точно? Вместо ответа охранник выложил гроссбук на стол, ткнул пальцем в запись, и тут меня словно ударило током. Еще не понимая, что происходит, я тупо уставился на журнал, потом на охранника, потом снова на журнал. Журнал был новый, и значит записи о том, что Фархади вчера ушёл сразу следом за мной, уже не было.